Глава 15. Три дня я занималась починкой, глажкой и подметанием полов. В Варваре старалась не перечить, да и хозяину я обещала делать все, что придется. На четвертый день я знала имена женщин, которые трудились в доме, и части юношей учеников, живущих здесь. Рассада в теплице крепла не по дням, а по часам или поливал ее этот заучка чем-то ядрёным, или правда знал, что такое селекция. К огородам я гуляла после обеда и вечером. С улицы незаметно наблюдала за окнами на третьем этаже, выходящими в сад. Больше всего меня интересовали шесть огромных окон. По всей видимости, это был огромный зал, и свет там горел всегда до поздней ночи. Из моего окна на первом этаже по диагонали хорошо был виден свет, падающий из этих окон на начинающие зеленеть деревья. И как-то утром решил осмотреть другую часть усадьбы со стороны главного входа. Здесь некогда была конюшня, которую разбирали только когда понадобятся доски. Поэтому выглядело это строение сейчас не особо симпатично. От дороги усадьбу отделял не забор с колоннами, как везде, а длинная, похожая на склад, одноэтажная кирпичная постройка, и прерывалась она только в одном месте, там, где стояли ворота. Я знала, что дверца в это строение у самых ворот была входом в дворницкую или что-то вроде этого. По крайней мере, люди, убиравшие двор, выносили оттуда метлы и лопаты. Огородное же хозяйство было отдельно. Стоящий в конце участка за огородом большой сарай я рассмотрела тоже. Брела вдоль этой каменной стены и гадала, что там может быть? Склад, особо ценная земля, семена, просто мусор. Потом вспомнила, как встретилась тут с Вересовым и чуть не заныла от досады. Вот где и когда его нужно ловить. Вряд ли он занимался хаотично. Такие заучки делают все систематично и по расписанию. Решила, что утром я обязательно приду сюда. Вечер за ремонтом брюка жилетов был, как всегда, никчемен. «Да выкиньте вы эти сшитые перешитые штаны!» Вырвав и правда уже при мне пережившую три чинки одежину, взрослая швея бросила их в угол. «Давайте сразу посмотрим, что в руках рвется, И сообщить надо тем, чьё это барахло. Коли хотят так же часто в грязи ковыряться, но ходить чистыми, пусть новые берут». Перебрали все вещи, и я перед уходом из этой пыточно-штопательной комнаты прихватила из угла с мусором рубаху, штаны и жилет. В комнате проверила свою наживу, усилила заплатами то, что может разорваться, осмотрела и осталась довольной. А потом, встав перед окном и глядя на свое отражение в черном стекле, прошептала: Если тебе придется бегать, будешь бегать. Придется выступать под куполом цирка, будешь выступать. Мы еще поборемся, теска. С таким боевым настроем потушила светильник и улеглась в кровать. Плечи ныли от многочасовой сидячей работы. Движение, и правда, не навредит. Уж больно не хотелось и это тело превратить в развалюху. Проснулась я от хлопня дверей и пожалела, что в комнатушке нет часов. Выглянула в окно и поюжилась. Туман стоял такой, что не видно было ничего на расстоянии нескольких метров. По привычке залпом выпила стакан воды, натянула свои обновки, Рассмотрела себя все в том же отражении окна и, туго убрав волосы, вышла на улицу. Сначала медленно прошлась до огорода, потом чуть ускорила шаг, а через пять минут уже бежала уверенной рысью вокруг усадьбы. И здесь меня тоже ждало приятное удивление — ни одышки, ни тяжести в ногах. Через три круга подумала, что или мы вышли в разное время, или бежим в одну сторону — Территория усадьбы просто огромная, и можем не пересечься. Развернулась и побежала обратно. Когда согрелась окончательно и появилось желание скинуть жилетку, услышала, как хлопнула центральная дверь. Моля проведения, чтобы это был Вересов, прибавила ходу. Встретились мы у торца левого крыла. Вход в крыло был закрыт, поскольку мужчины жили именно там. Опустив голову, я сделала вид, что не вижу ничего, кроме дорожки, К слову, и убранный так хорошо, что щели между плотно уложенными камнями белели засыпанным в них песком. «Хвалю!» — издали крикнул мужчина, бегущий мне навстречу, и я радостно выдохнула. Потом поторопилась убрать с лица улыбку, и в момент, когда мы пересеклись, подняла на него грустные, как у коровы в мультфильмах, глаза. «О, простите, я думал, это один из моих учеников», — послышалось уже позади а я запоздала, мысленно ругала себя за то, что пробежала мимо. Мне же поговорить с ним надо было, а не показывать свою приверженность спорту. Но у сидящей в этом теле натуры были какие-то совсем другие планы. «Я и забыл про вас!» Отдалившийся голос начал приближаться. Оглянувшись, увидела ученого, который бежал теперь за мной. «Елена!» — снова представилась я, поняв, что он забыл и меня, и моё имя. «Да, простите, дел очень много». «Весна нынче ранняя, хочется побольше успеть. Сам тороплюсь и людей загоняю». Вины в его голосе я не слышала, хотя поняла, что от этого человека ждать чего-то логичного не стоит. «Я хотела работать с вами, Кирилл Иванович. Я быстро учусь, не надоедаю». Наружу рвались слова недовольства о работе, которое мне дает Варвара. Набушующую внутри стихию я смогла пресечь и заткнуть. «Помнится, вы готовы были делать все что угодно, чтобы получить угол?» Он хмыкнул, а я не стала оборачиваться, чтобы увидеть его физиономию. «Да, только, кажется, лучше использовать людей в полную силу. Это как вас сейчас отправить конюхом служить», — ляпнула я и пообещала, что рот заклею. «А вы тоже учились параллельно в трех университетах?» Он снова хмыкнул, но на этот раз голос его звучал тише. Я обернулся и увидел, что он остановился и стоял сейчас, уперев руки в колени и часто дыша. «Нет, не училась, но могу куда больше». Я вернулась к нему и подала из кармана чистый платок. «Что вы, дамы не подают платки кавалерам?» Сначала удивился он, а потом на его лице отразилось что-то типа «Ну да откуда тебе выскочки выскочке знать?» «Я не дама, Кирилл Иванович, я ваш сотрудник», — ответила я, и настояла на том, чтобы платок он взял. Протрите лицо и шею, а то так и заболеть недолго. Хозяин усадьбы нехотя взял платок, развернул и послушно вытерся. «У вас слишком быстрый темп, вы хотите еще сильнее схудать. Для тренировки лучше бегать медленнее, но дольше. Так вы сделаете тело сильнее, а мозг насытите кислородом». Он выпрямился, развернулся и побежал в обратную сторону. Мне сложно было привыкнуть к тому, что окружало меня, особенно к этому телу, которое ни капельки не выдохлось, словно до моего появления принадлежало олимпийскому чемпиону. Даже не вспотело. «Худеть нам ни к чему, а вот сделать сильнее — это да. Иначе нас еле награблями перешибут», — пробубнила я, и, решив закончить мацион, побежала дальше в своем направлении, уже куда медленнее, но, чтобы было не скучно, высоко поднимала колени. Дворник, которого я хотела застать одного, вышел из коморки, когда я уже хотела оббежать усадьбу и войти в дом. Он, оперев черенок метлы на грудь, прикуривал у ворот. Направившись к нему, поздоровалась. «Доброе утро! Простите, не знаю, как вас зовут». Начала я, и он, пыхнув дымной цигаркой, уставился на меня. «Я, думал, барин, а это баршня». Он заохал и закачал головой. Никифором меня звать. Я Елена. Наслышан, Елена Степановна, наслышан. В голосе его я не услышала издевки и порадовалась, но не за себя, а за него. Давно тут работаете? Давненько, и шо при старой хозяйке работал, но при конюшне, значится, он махнул рукой в сторону полуразобранного строения. Значит, хорошо усадьбу знаете. Я старалась не показывать особой заинтересованности как свои пять пальцев. А чего интересует-то?» Он сощурился. И я не поняла то ли от дыма, нечаянно попавшего в глаза, то ли от подозрения. «А к чему эта постройка?» — указала я на одноэтажную кишку, выполняющую, кроме прочего, еще и роль ограждения участка. «Так прежний хозяин фабрику тут имели. Ботиночки шили, да такие, что в Парижах продавали. Тут и мастерские были, и склады, и рабочие кое-какие жили. А я вот не застал, до чего Мария Васильевна Григорьева тут жила. Почитай, при ей уже пришел. Молодым был, горячим. Мужчина потянулся к губе, где, по всей видимости, раньше были густые усы, а теперь волосины держались одна за другую. Замуж не вышла, так до самой старости. А потом ее забрали наследники из дальнего сродства, а усадьбу продали. Вот Кирилл Иванчик купил. Ему до этого никто не продавал. Ишь, народ-то какой. А эти не местные, из Европов. да им и мы, плевать, кому продать. Мужик был как-то слишком говорлив для такой должности, подумалось мне моментально. Конечно, радостно было, что повезло с языком. А вот в плане жизни и безопасности здесь я задумалась. Ох, как интересно, Никифор. А я все гуляла мимо, глядела и думала... Какая же красота! И кому принадлежала раньше? Да ты чего? ведь местная! Её, кроме как нехорошая усадьба, больше никак и не зовут. Он свел брови и недоверчиво уставился на меня. Да я не больно-то сплетни собираю. Батюшка нас за это не хвалил и работникам не верил болтать. Нехорошо он с вами. Опустив глаза, обрякнул Никифор. И я не знаю, было это, чтобы дать понять, что он на моей стороне или зачем то еще. Нехорошо, да что теперь? Бог только знает, почему он это сотворил, и ему самому отвечать. А я... Мне тут у вас нравится. Баринаток мне злей девка. Хороший он человек, беззащитный и верит всем, как самому себе. За его я и голову кому надо сломаю. Никифор пыхнул остатками цигарки и, погрозив кому-то невидимой метлой, направился к воротам.